«Ирина Снегирёва. Как укротить злодея?» Читает Лучия Светлая. Глава первая. Неожиданное знакомство. Марина Светлова. «Ну, рассказывай», — потребовала Люся и прижалась грудью к столу. «Как всё произошло и в подробностях». Я для порядка шмыгнула носом, перевела полные страдания взгляд с Люси на Соню и вздохнула. А ведь с самого утра хороший день был. «Погодите», — вклинилась Софья. «Кто же такие вещи по трезвости рассказывает и подробно? Давайте по чуть-чуть, и Маринке легче станет». Мы согласились. Действительно, у меня трагедия всей жизни, можно сказать. И как её в двух словах опишешь? Десять, не меньше. Девочки, меня бросил Димуля, представляете? «Надо отомстить!» С воодушевлением подхватила Люська, поправив пальцем очки на переносице. «Заведи себе кого-нибудь и отомсти с ним. Раза два точно!» Я поджала губы и согласилась. Отомстить хотелось и очень. Да так, чтобы понял этот гад кудрявый, кого потерял. Только кого завести? Ромка из дома напротив. Точно не годится на роль Мстителя. Он хоть красивый, но слишком худой. Серёга — качок, но ростом не вышел. А мне всегда нравились высокие парни богатырского телосложения. А уж на тех, кто ниже плеча даже в университете не смотрела. Озвучила подружкам свою проблему, и мы вместе ненадолго приуныли. Очередной тост, и вот уже новая идея родилась в голове. Девочки, я знаю, как Демуле отомстить. У моей бабушки в кладовке лежит стопка старых книг, купленных девяностые на рынке. Там заговоры есть на все случаи жизни. Чушь, конечно, но помочь должно, я уверена. Я прикинула, что ничего не теряю. Лёгкое вино кружило голову, а воодушевлённые мордашки подруг повышали настроение. Спустя несколько минут мы расселись вокруг толстой книги с серыми листочками с многообещающим названием Заговоры на все случаи жизни. Нам было очень любопытно, но Люська на правах бывшей отличницы забрала сборник и прочитала. «Взять три столовых ложки соли, 4 речного песка, правую лапку серой мыши, голову слепой чёрной курицы...» «Люсь, то уверена, что Димка это съест?» Разумно засомневалась я, даже не представляя, где брать ингредиенты и кто будет готовить. Боюсь, столь значимый ритуал девчонки спихнули бы мне. «Зачем есть?» — удивилась подруга и в очередной раз поправила сползающие очки. «Этим нужно посыпать у него перед дверью, и тогда поклонницы пройдут мимо». «Отвод глаз» — называется. «Шикарно», — выдохнула Соня. «Читай дальше». Через семь минут после закипания добавить веточку укропа и... «Погодите, тут не пропечатка», — пробурчала Люська, недовольная вынужденной заминкой. Она начала листать страницы туда-сюда, пытаясь разобраться. «А ещё и листы неправильно вклеены». «Дай сюда», — потребовала я, крайне заинтересованная в полном воссоздании рецепта. «Вот засада», — пискнула, нечаянно оцарапав палец, торчащую между страниц скрепку. Кровь попала на бумагу и тут же впиталась, став ещё одним пятном. Но нас простым уколом не напугаешь, особенно если влажная салфетка мигом решила проблему. После чего я углубилась в занятное чтение. Хотелось сделать так, чтобы Дмитрия все обходили стороной. Две недели без девиц – самое то, чтобы понять, кто был неправ. Серая бумага была неприятная на ощупь, но я отбросила все придирки. Быстро пролистнула книгу, пытаясь найти нужный заговор. И тут взгляд притянуло нарисованная посередине страницы пирамидка с повторяющимся словом «абра-кадабра» и ещё какими-то непонятными предложениями. Подруги решили набраться вдохновения и ещё раз разлили понемногу. А я зашептала незнакомые слова, силясь увидеть во всём этом хоть какой-нибудь смысл. Фразы сливались в единое целое, становясь набатом, что сначала тихо, а потом всё громче бил по ушам. Где-то на задворках сознания мелькнуло понимание, что не могу замолчать и оторваться, шепча очень странное заклинание. И это было последнее воспоминание из моего мира. «Мария, очнись!» В сознание вклинился приятный, но совершенно незнакомый голос. Затем я ощутила лёгкую пощёчину, от которой... Практически пришла в себя. Только глаза не стала открывать, потому что все героини в романах именно так и поступают. «Силы природы, что нам делать?» Воскликнул другой голос, и на лоб мне шмякнулось что-то сырое и очень холодное. Потекло по вискам. «Сейчас как поднимусь, как скажу, что думаю?» «Софи, что у тебя было по первой помощи пострадавшим? Не зачёт?» «Люси, это ты у нас травница, а я гадалка. Так что давай пошевеливайся. У тебя наверняка есть какие-нибудь порошки с собой». Голова гудела колоколом, по которому со всей дури ударили молотком. Невольно поморщилась, что не укрылась от присутствующих рядом. Возня прекратилась, а сопение замерло. Пришлось выходить из укрытия. Распахнула глаза и практически сразу заметила двух девиц с распущенными волосами, что нависали надо мной. Незнакомки очень напоминали моих подруг. Только это точно не они. мари ты как?» — поинтересовалась кудрявая брюнетка, похожая на Люську. «Может, чай?» — предложила другая брюнетка, но уже с прямыми волосами. Не иначе Сонькина родственница. А вон и глазами так же сверкает. «Пожалуй» ответила я и попыталась сесть. Незнакомки бросились помогать, и стало легче. Меня усадили на узкий диванчик святыми ножками. Я даже не сопротивлялась и не спорила. Причина проста — обстановка. Изысканная мебель, словно выдернутая из столетия назад, шелковые обои с фотографиями, на которых изображены совершенно чужие мне люди. И девицы, одетые в длинные, миленькие платья с прикольными оборками. Про себя молчу, потому что мои шорты куда-то делись, сменившись на такое же лёгкое синее платье с расклешёнными рукавчиками под локоть. Красивое и не моё. «Мари, может, вина?» — предложила Кудрявая. «Нет». Немного нервно отказалась я, поневоле вспомнив фильм «Назад в СССР». Только я ничего подобного не заказывала. Да и денег таких нет. И совершенно не присытилась жизнью, чтобы изнывать от безделья. Вино. Может, дело в нём? Хотя нет, я же не увлекалась. Так с чего такой странный эффект? Что я тут делаю? Обвела взглядом девушек, стараясь заметить хоть какое-то несоответствие в их внешности. Но кроме растерянности и желания помочь, на симпатичных лицах ничего не углядело. «Марри, ты чего? Приложилась сильно?» Взволнованно отозвалась кудрявая девица. «Потерпи, дорогая, сейчас заварю Мелиссу с душицей, а если ещё и голова болит, так ромашкой добавлю!» «Люси, ох, не нравится мне всё это!» Тихо вздохнула другая девушка. «Может, на картах погадать?» «На кого?» Не удержавшись, поинтересовалась я, приложив руку к виску, в котором поселились назойливые молоточки на тебя. Хочешь на даймона? Даймона? Я насупилась, чувствуя явную параллель по всем фронтам. Решила проверить обстановку вокруг. Поднялась и, отвергая помощь незнакомок, направилась к окну, откинула тонкий занавес, руками толкнула створки. Лёгкие запахи жасмина и роз, словно с невидимого позволения, вырвались в дом, оглушили, опустившись на плечи и придавили странным видением. Передо мной предстал двор какого-то особняка. Место привычного асфальта, отполированный камень. Вокруг множество цветов, незатейливый фонтанчик с купидончиком и трубочкой, из которой брызгала вода. И занятые делом люди, которые очень уж смахивали нас лук. Ущипнула себя за руку, чтобы проснуться. Результат не удивил. Мне больно, и я не сплю. С неожиданно накатившей дрожью надо было что-то делать. Я резко обернулась и потребовала ответа. «Так что там с Даймоном?» «Мари», — кудрявая сделала шаг ко мне, — «а ты изменилась, и этот вопрос...» «Правал в памяти слышали о таком? У меня как раз он». А вывернулась я, но на лице незнакомки отразилось сомнение. «Твой чай, Мари». Произнесла другая девушка, которая, пока я глядела в окно, куда-то выходила. У неё провал в памяти Люси. Она не помнит этого мерзавца, что на прошлом балу у даверсов танцевал с ней три раза, а сегодня в лавке сделал вид, что не заметил. Вот так история. Я нахмурилась, пытаясь отстраниться от головной боли и вникнуть в ситуацию. Брюнетки ужасно напоминали моих подруг, разве что манера поведения иная его внешности читалось что-то такое, от чего на ум приходили мысли о переселении душ. Но я же не умерла. «Твой чай, Мари!» — с нажимом повторила Софи, и я послушно потянулась к фарфоровой чашке. Не сговариваясь, мы уселись за стол, на котором, помимо пирожных и конфет, сладких булочек, кексов и заварочного чайника, обнаружилась бутылочка с заманчивой этикеткой. Непонятная надпись не помешала осознать, что это вино. Я зажмурилась, открыла глаза, и неожиданно текст стал читаемым, а догадка подтвердилась. Это было вино, причём явно дорогое. Сделав в напряжённой тишине несколько глотков, я потянулась к кексу, облетому шоколадной глазурью. Откусила его и поняла, что не всё так плохо. Творожное тесто таяло во рту и приятно отдавало ванилью. Раз меня называют Марией, то, возможно, я очень на неё похожа. Вон даже Люся с Соней внешне напоминают моих подруг из другого мира. Взглянула на девушек и решила прояснить ситуацию. Девочки, я… Признаться или нет, вот в чём вопрос. Он был неприятным и вместе с тем необходимым. В книгах самозванок всегда разоблачали, и порой это было очень не вовремя. А хочется ли мне выглядеть глупо или знать что меня принимают за другое не очень и в то же время за свою откровенность получить пинка под зад и напутствие идти на все четыре стороны так же нежелательно мои метания отразились на лице и я испытала удивление и облегчение едва послышалось мари это ты проницательность кудрявой люси могла показаться ненужной А я обрадовалась этим словам, потому что, раз есть сомнения, то это точно приведёт к разоблачению. И потом. Я — это я, и никто больше. Я не Мари. Марина. А как тут оказалось, даже не знаю. Вопреки моему предположению, девушки не завяжали и не бросились в рассыпную. На лицах обеих незнакомок появился живой интерес. Какое-то время они сидели с вытаращенными глазами, затем Люси произнесла «Допрыгались». Софи как-то странно хмыкнула, потом многозначительно добавила «А как похоже!» И волосы пепельные, и глаза, ой, нет, они другого цвета. Задумчиво протянула Люси, перегнувшись через край стола ко мне. Мы едва не столкнулись нос к носу, а девушки вкусно пахло мятой и лимоном. Наша Мария зеленоглазая, а у тебя они голубые. Но почему? Как ты тут оказалась? Не знаю. Я развела руками. Читала книгу с какими-то заклинаниями, а потом неожиданно оказалась здесь. «Ведьминская книга, точно говорю!» — воскликнула Софья. «Без этого никак. А ты откуда? Из Лигерии или Марлайна? И почему на нашу Марии похожа? Может, родственница?» «Из подольская я». А почему похоже, даже не догадываюсь. Случайное совпадение, мало ли, одинаковых лиц. Наверняка без родства не обошлось, — заметила кудрявая Люси и сощурилась, продолжая пристально рассматривать меня. И каким-то образом вы поменялись. В родство я не верила, как и в ценность самой бульварной литературы. А потому назрел встречный вопрос. «А чем вы тут занимались?» «Мы?» Брюнетки переглянулись. «Мстили за Мари!» «Кому мстили?» «Даймону! Он ведь сегодня унизил Мари!» «А мы, ведьмочки, подобного не спускаем!» Не скрывая гордости, пояснила София. «Вы кто?» — переспросила я, чего то веря в слова девушки. Само перемещение напоминало сказку, в которой я очутилась, а раз так, то нечего отгораживаться знаниями своего мира. «Мы ведьмы», — усмехнулась кудрявая Люси, многозначительно поиграв бровями. «Уже боишься?» «Нет. Вы пытались наслать проклятие на Даймона?» «А чего-то мне стало жаль непонятного кавалера». «Какой ужас!» — тихо смеюсь. «Прошёл мимо после трёх танцев. У нас на такое девчонки внимания не обратили бы». Брюнетки как-то слишком пристально посмотрели на меня, затем переглянулись. «Значит, угадала», — протянула я, верно расцени выражение мордашек. «Как у вас всё сурово». «У нас проще. а Лично я ему отдавила бы ноги или нечаянно прищемила в дверях той самой лавочки». «Странные порядки. Для меня мужчина должен сам хотеть и добиваться, стараться удержать. А уж если бросил, так послать его по известному адресу, и дело с концом. Неужели и в этом мире...» «Нет героев с большой буквы». «Ноги?» — подхватила Софи. «Мари, на! А ты не хочешь вступить в наш клуб ведьмочек?» «С удовольствием! Только я не ведьма. И потом, нужно ведь найти вашу Мари!» «Боюсь, ее не найти», — глухо отозвалась Софи, подтверждая мои самые худшие опасения. «Мари кое-что напутала в заклинании, и это поменяло вас местами». Я не успела вмешаться, как это произошло. «Совсем?» — упавшим голосом поинтересовалась я, неожиданно осознав, что совершенно не готова к этому повороту. «Мне домой надо! Могу погостить немного, посмотреть, что тут и как, но потом домой!» Ответить никто не сподобился. Я вернулась к чаю, неожиданно обнаружив, что чашка опустела. «Может, всё-таки вина? Не бойся, не отравим. Коллекционная». «Осталось от твоего... от отца Мари». Я подумала и кивнула. Такой момент парой глотков точно не испортить. А почему осталось? Куда делся родитель? Я сразу решила прояснить ситуацию. Вопрос с роднёй напряг. Если с девушками удалось сойтись, то признавать меня за дочь никто не согласится. Пинок, флаг в руки, а то и тюремная камера будут обеспечены. Маркиз Генри Салар умер, и его не далее, как на прошлой неделе. Я критически осмотрела своё синее платье, ну, хоть не чёрное, и то ладно. Затем перевела взгляд на новых знакомых. И что теперь? Теоретически я понимала, что у меня всего несколько выходов — занять место пропавшей Марии или отправиться в свободное плавание. «Что посоветуете? Еще, я действительно похожа на Мари?» «Очень», — отозвалась Люси, — «как сестры. Может, поэтому ритуал прошел именно так, а не иначе?» Девушки больше не улыбались. То ли до них только сейчас дошло, что подруга пропала, а вместо нее незнакомая совозванка, то ли прониклись важностью вопроса, а это требовало обдумывания. «Или именно ты отомстишь за Мари противному Даймону? Зачем-то сказала Софи. «Угу, делать мне больше нечего. Соглашаться не стало как и комментировать». «А если я какое-то время побуду тут?» «Мы ничего не скажем», — твёрдо заявила кудрявая Люси, прокручивая бокал в пальцах. «Силы природы не обмануть. Почему-то именно тебя прислали вместо Марии, и это интригует». «Да», — подтвердила Софи. «Девочки, давайте знакомиться». Мой мир перевернулся с ног на голову, но цель осталась прежней: выжить и остаться собой. А значит, выше нос и мотай всё на несуществующий ус.